Глава двадцать вторая. Покрутиться пришлось. Сверху падало две пары истребителей, что только подтверждало, что там может быть носитель. Есть какая-то туша, сканер достал. Я резко пошел на посадку и, убрав флайер, ушел в другой мир. Метку на этом месте поставить я не забыл. Мир меня заинтересовал, хочу исследовать его, особенно этих гостей из космоса, но по-тихому, а то вон как возбудились, меня гоняя. Сканер сообщил, что магии у них нет, чистой техники, обычные люди. Рад какие-то модификации организма засек и уплотнения в основании черепа на затылке. Надо потом их изучить. А пока новый мир поиска, его снова произвольным был. Не земля, осматриваясь, пробормотал я. Поиск земли не был моей идеей фикс, найду хорошо, если нет, горевать не буду. Приключений мне и так хватало. А я оказался на планете вулканов, атмосфера и мизер дышатся с трудом, везде горы, из некоторых вырывается лава и течет ручьями по склонам. Если бы не амулет дыхания, задохнулся бы. Снова использовал портал и переместился в следующий мир. О-о-о! — осматриваясь восхищенно, выдохнул я. Всегда бы так было. Вокруг были райские места. Тропический остров, белоснежный песок, лазурные воды моря, пальмы с кокосами. Большой остров, а может и побережье материка. Я дистанционно сознанием вознесся и осмотрелся. Тело мое стояло в 12 метрах от накатывающихся волн прямо на пляже. Позади небольшой тропический лес, километр на три тянется. Дальше возделаны поля и жилища туземцев. Остров довольно большой, километров 7 на 5. Туземцы есть, поселение одно. Есть лодки и канои, вытащенные на берег. Хм, в бухте у поселения с тростниковыми хижинами стоял на якоре боевой корабль. Парусник, три мачты. Левым бортом стоял в мою сторону, где виднелись подкрашенные пушечные порты. Двадцать портов, вроде сорокопушечный фрегат, если такелаж совпадает с тем, что в мире зеленого используется. Крупный боевой корабль. Вряд ли это земля, а время не то. Скорее всего, какой-то мир схожий, а так все землю напоминает. Вон кусты манго, если я не ошибаюсь. Не созрел еще. Еще раз мельком осмотрев стоянку корабля, я вернулся в свое тело. Там шлюпки курсировали между фрегатом и берегом с бочками. Похоже, запасы пресной воды пополняли. С туземцами общались, как я понял, спокойно. Это точно военные были одеты единообразно, но заметны разницы между матросами, солдатами и офицерами. У солдат красный камзол с белыми ремнями крест-накрест. Похоже на британских морских пехотинцев. Скинув камбес, я искупался, не скажу, что вода прямо парное молоко, но вполне ничего. Амулет защиты работал как и сканер, мало ли что тут водится, штормный палак замечется захочет, но вроде ничего такого. Рыбки да несколько мелких окунь. У меня был амулет для подводного плавания, используя его, я нырял на глубину. Для погружения использовал камень, держал в руке, чтобы не всплыть. Изучал морской подводный мир, риф и местное светило все это подсвечивало, красота неописуемая. Только через три часа я очнулся от очарования и удовольствия, когда темнеть начало. Вечер наступил. Пришлось всплывать. Выбрался на берег. С моим комбезом ничего не случилось, разве что прокалился под лучами солнца. Одевшись, я вызвал флайер и велел Серафиме приготовить ужин. На борту флайера крохотная кухонька была. Мне натянули тент, поставили складные столик и стул, принесли свежевыжатого сока, охлажденного в высоком бокале с соломинкой, и я отдыхал, сидя в одних шортах. Братья пока возились с нишами, где ранее стояли пушки флайера. Подготавливали к установке. Да, если бы штатное вооружение было на месте, я бы те истребители, что меня атаковали в прошлом мире, четвертовал. Но чего не было, того не было. Тут в этом мире я задержусь, просто отдыхая и работая над созданием вооружения. Хорошо защита справилась, пусть и гражданской версии была бы военной, я бы и не волновался. Сделаю военную, пока всё к штатному не приведу, не успокоюсь. Иметь хорошее вооружение дорогого стоит, как я убедился всего несколько часов назад. Поужинал тут же на пляже под лёгким тёплым ветерком, солнце уже зашло, отправился спать на борт флайера. Там отличная каюта. Вообще он выглядел как диск, а пары снизу по ней поднялся в трюм. Дальше вход в жилой отсек и рубку, двигатель выше стоит. Жилой отсек имеет шесть помещений: кухня, обеденный зал совмещён с гостиной, две спальни, санузел и пустое помещение, которое хозяин может оборудовать под себя. Одна спальня готова, всё на месте, так что приняв душ и смыв кристаллики соли после купания, я вскоре уже спал. Техномагия это вещь, что по поводу братиев, что так легко работали с флайером, то объяснение у меня есть. Уже говорил, что духи эти симбионты, чему я научился, то и они знают. Потому когда призовёшь их, они не новорождённые, а сразу всё знают и понимают. К тому языками владеют, как и я. А тот случай, когда они не знали языка, имевшу хождение в герцогстве Мира Лазорево, объяснялось легко. Я его тоже не знал и сделал им переводчики. Чуть позже, конечно, выучил. Магию, как я использую, они не могут, у них своя особая, мои маны только питаются, причём в щель находится в анебиозе, там для них мгновение проходит. Три года я без них жил, а для них секунда прошла. Так что все мои знания по технике у них есть, управлять флайером или глайдером они тоже умеют. Отличные слуги, не так ли? Вот и я не нарадуюсь. Разбудили меня еще до рассвета, я перегнал флайер поближе к поселению туземцев, поставив машину на полянку в джунглях, после чего занялся тренировкой. Я ее не бросал и в училище, хотя заметно подсократил, чтобы вопросов не было. Держал себя в форме, но не более. Потом завтрак, и убрав судно обратно в щель, я направился в сторону поселения. Там уже проснулись, час как рассвело, рыбаки направились на промысел, поэтому посчитал, что можно выходить познакомиться. А фрегат на месте стоит, не торопится мореплавать или по своим делам отправляться. Ждать, пока они уберутся, не стал, не помешают, меня интересовали только туземцы. О поляне аборигены знали, сюда была натоптана тропинка, вот по ней я и шел легким прогулочным шагом, помахивая сорванной веткой. В империи Медного я приобрёл всё для отдыха, пляжные принадлежности тоже, включая одежду, так что я был в рубахе попугайской расцветки и шортах. Отдыхай-то, отдыхай. На голове большая белая шляпа, на ногах шлёпки. Выйдя на опушку, двинул по тропке между возделанных полей. Что выращивали, не понял, может, подобие маиса, без понятия. В стране фруктовые деревья были. В поле же работало несколько женщин, стариков и подростков. Многие разгибались и провожали меня внимательными взглядами. Странно, ни одной девушки я не видел. Спрятали от моряков? Вполне может быть. Меня же окружила толпа детворы. Селение большое, три сотни жителей точно было. Я амулетом проверил. Сканером и фрегат изучил. 472 члена экипажа, плюс еще шестеро, что были в трюме в колодках. Бунтари или рабы? Не знаю, не мое дело, пока это все лично меня не коснется. К слову, обнаружил 16 неинициированных одаренных. Половина в поселении, другая на борту фрегата. Похоже, магов тут нет. От детворы я избавился просто. Достал из щели мяч и, демонстративно попинав его, отфутболил в сторону. Вот вся ватага с визгом и криками рванула следом, а я спокойно дошел до окраины селения, где меня уже ждали. С корабля тоже сверкали оптикой и готовили одну из двух шлюпок, что у борта покачивались. Хе, а флаг-то британский, не мог я его не запомнить. Британцы это, и на борту надпись на английском. Глория. Какого черта? Когда я умер, меня не только в другой мир и другое тело забросило, но и в прошлое. Черт его знает. Может, совпадение? Что-то я уже сомневаюсь. Ладно, чёрт с ними с британцами, я их не особо любил. Крысы, что ли, быть пировать на чужом трупе, да ещё и убитым не ими. Подойдя ближе к старикам, похоже, тут и вождь был, слегка поклонился, надо отдать дань уважения, и не переломлюсь, а им приятно будет. Возможно. Хм. Мне тоже слегка раскланились в ответ. Хорошее начало. Теперь стоит поговорить. Вы меня понимаете? спросил я после чего повторил вопрос на всех языках, что знаю. Не понимаете? сделал я правильный вывод. Расмотрев стариков, выбрал тех, что постарше, и попросил лечь на песок. Не понимают. Я тогда сам лёг и встал, показав на троих, чтобы легли. Поняли наконец, пошептались о чём-то своём, но всё же двое легли, третий отказался, смотрел на меня подозрительно, особенно глаза мои не нравились фиолетовой. Я же подошёл к этим двоим и коснулся висков по очереди амулетом обучения. Обучил их имперскому. Язык довольно богатый, к тому же письменность и счёт есть. Думаю, старикам приятный бонус будет. Они выгнулись дугой и замерли, но живы, только без сознания. К ним бросились, явно растермашить хотели, но я как рявкнул, отошли, сердито глядя на меня. Старики зашевелились уже скоро. К ним подскочили молодые воины, судя по виду, и помогли подняться. Сразу язык полностью не освоится, но меня уже должны понимать, поэтому я сказал: "Вы меня понимаете?" Те прислушались с явным удивлённым видом, поэтому добавил: "Кивните". Те закивали синхронно. Отлично, я обучил вас своему языку, скоро вы на нем сможете разговаривать. Приду к вам завтра, тогда и поговорим. Я поклонился, и старики синхронно повторили, после чего я развернулся и направился по тропинке обратно. Старики же что-то с жаром объясняли остальным. Туземцы остановить не пытались, слушали стариков, открыв рот. Не спешил, но и не торопился. По пути мне мяч прилетел, попинал и поиграл с детишками. После этого по полю дошел до леса и скрылся. Я видел, что за мной следом спеток солдат и офицер бегут, но разговаривать с ним я не хотел. Они мне нужны? Вооружены ружьями или мушкетами, чем-то подобным. Похоже, действительно прошлые земли. Завтра узнаю, уверен, британцы будут присутствовать при переговорах, ещё бы, как же без них. Но я с туземцами торговать собрался, не с хмырями разными. Добравшись до поляны, я перелетел на другую сторону острова и там на пляже отдыхал, загорал и работал с вооружением флайера. Пока только болванки сделал для будущего рожегня. Теперь плетение наложить и немало, несколько дней работы. Утром, как и обещал, я снова появился на той же тропке, что велась по полю. Только одет в этот раз по-другому: в белые бриджи, сандали, белую рубашку и белую шляпу. Ремень не тот, белый. Фрегат на месте стоит у посёлка. Толпа народу, часть туземцы, часть моряки с корабля, много солдат было с белыми ремнями, крест на крест по толвищу. Меня рассмотрели сразу, что я отметил впереди моряки с офицерами оттеснив туземцев назад. Странная ситуация. Когда я подошёл, ко мне вышло несколько офицеров, но я прошёл, не останавливаясь, мимо и спросил у стариков, которых обучил языку: "Чего этим хмырям надо?" Оба заперхались смехом, но один ответил: "В трубке свои дали не видели, никак летал что-то над лесом, и ты явился". Офицеры уже замолчали, видя, что их игнорируют. Кстати, язык не капля не британский, хотя и такой же резко неприятный. Ошибся я, похоже, ну не британцы. Письменность похожа только и флаг. Не земля это. Надо ночью звёзды посмотреть. 10 солдат перегородили дорогу, но я одним взмахом руки раскидал их. Воздушные кулаки применённый одновременно хорошая штука. Я успел пройти ещё метров 100 под резкие крики позади. Как оказалось, это были команды и раздался оружейный залп. Пошатавшись, умеют цельцы, попали многие. Я развернулся, активировал боевые артефакты. 2 секунд не хватило, чтобы из моряков с офицерами в живых не осталось никого. только те, что у шлюпок дежурили, выжили, а я, оставив за спиной фарш, так же быстрым шагом направился прочь. Туземцы меня остановить тоже не пытались, уже поняли, я не вернусь. Подняв глайдер в воздух и разогнавшись, я полетел в сторону России. Хочу глянуть, что там происходит. Подозрения перешли в уверенность, когда под нами пошли снежные поля, а вскоре заснеженная царская Россия. Или императорская уже, никогда не интересовался. Тут властвовала зима. Пролетел в Москву, надеюсь, не ошибаюсь, и это она, вроде Кремль на месте, только маленький очень. Сделав круг на километровой высоте, на небольшой скорости, наблюдая, как на улице высыпал народ, я полетел в сторону Кавказа, где было чуть больше, чем через час. Вот и знакомые горы. Найдя нужные, я закрутился по тому месту, где у нас было село, и жили мои предки. Сейчас тут несколько хибар из дикого камня сложено, и все. Воинов с десяток, но оружие имели все. И пытались стрелами сбить глайдер. Редко хлопали ружья, их всего два, как я понял. Отлетев в сторону и сев, я вышел из глайдера и достал флайер. Надо было сразу его использовать, но у меня предельная скорость полтора маха, в два раза меньше глайдера. Сам я переоделся, комбес надел и куртку кожаную с меховым воротником. Шапку меховую, после чего убрал глайдер и на флайере вернулся к поселению. Возможно, Алиевых. Там в мое время семьи еще двух кланов жили. Тут пока не знаю кто. Вроде старики говорили, что наш клан отсюда родом. Вот и узнаю. И снова нас встречают выстрелами из ружей луков, однако я сел в 100 м от окраины деревни. Всего шесть жилых построек, остальное скотники и хозяйственные. Покинув флайер, я направился к хозяину, лан хоть не стреляли. На меня внимательно смотрели, раздавались гортанные крики, но я не опасался. Это как бы в мышцо играли, показывая, какие они крутые. Я это и это в будущем виде ничего не меняется, только дома и одежда. Когда я подошёл, помахал рукой, на меня обрушили залп из стрел, но защита отбила в сторону, как и пули из двух ружей. «Совсем дикий», — пробормотал я. «Я уже начинаю сомневаться, что вы мне родственники». После этого перешел на чеченский, благо тот не сильно изменился и понять меня смогли. Алиевы это. Я тоже представился Алиевым и сообщил, что из будущего прибыл. Там я умер, оказался в этом теле, а теперь и до родных земель добрался. А когда старший представился, я даже ахнул, это был основатель нашего клана, мне о нем старики рассказывали. Не думал, что увижу его вживую. А клану надо помогать голодно, да и прожить тут сложно». Ничего, я маг-строитель, отгрохаем поселение со всеми удобствами. Поставлю им грибную ферму, круглый год смогут питаться и забудут, что такое голод. Споры для грибов у меня есть. Полезная вещь.